И как же мы эту контру пытать будем? спросил он в замешательстве, почёсывая набитый паковый железяк из затылок. Хотить не задачи, идрен. Да я тебе придурок сам запытаем, процедил буба. Да сговортики, встрял пак. И немного помолчав, добавил с изрядной долей нерешительности. Боже, он того и в самом деле, ты мне новень. Да не виновный, я не виновный, зарал буба. Так, малыш, хитрец мой разумненький, ты вспомни. Ты вспомни, кто всех призывал покаяться? А? Кто народ спасал? А? Кто от народ спасал? А? Кто народ от беды спасал? А? Кто народ спасал, я вас спрашиваю? Ну неужели бы вракол изучик стал бы таким вот делом заниматься? Ну подумай, а? Покаяю его, он точно призывал, согласился хренаретьев. Но для надёжности, ядрёна вероятность. Его всё-таки следует уcontraпопить. Это я так рассуждаю. Пак, в природе, в вся обществе гражданском, от пентвого до хлика ничего не убудет, а порядку и благонадёжности прибавится, ядрёнь. Так что для надёжности надо, Пак, надо. Мы не имеем права быть добренькими. А, а на коленях А на коленях грехи отмалывать? Кто звал? А? Не сдавался Буба. Кто вас к спасению звал? Кто на себя первый удар принимал? Кито, Кито, не ты чокнутый. А наш доблестный обходчик, передовик, папаша Пуга принял на себя первый и последующие удары судьбы. Так, так, Едрион, ты возвращенец. Брось быть и прям его хлебнуть. Засомневался пак. "Ведны инвалид говорит. Да не убудет от нас". Кругом порхали какие-то небесные пташки, пели, чирикали, одна капнула бубина плечо. И он плаксиво сморщился. Подступающий к нему с корявой дубинкой в руках хренаредьев укрепил в мыслях. "Буба созрел. Да всё, сознаюсь, сознаюсь я", произнёс он. "Но прошу честь С сознаюсь сам добровольно, без давления и физического воздействия. Да, дорогие мои посельчане, сотоварищи, я матёрый враг, двурушник, лазучик, предатель, провокатор, шпион, диверсант. Хренорезов вместе со своей дубинкой шлёпнулся на месистую затницу. Едрён простата! А мы ж ему гаду всем верили! Мы его дважды на ответные посты избирали, а он у паков в голове помутилось. Всё перемешалось в его мозгу. И покаяние массовое, и клятвое, и мольбы, и признание бубы, и трез горящие трибуны, и упорхнувшие в неизвестном направлении голуби мира, и предупреждение карлика-мудреца, абсолютно всё. Ежели вы все минут не заткнётесь, сказал он, наливая злобы, я вас обоих кидать я не си не у какову гадом буду. Хреноредьев погрозил ему обрубком пальца. Не, хитрец, тут железные нервы нужны, иначе он нас заново обдурит и сдаст врагам тепленькими. Я прошу. придать меня всенародному презрению, покарать сурово и на первый раз простить, предложил чопнутый. "Больно, мудрён загнул, сказал он Вариту. Пак его остановил, суну железяку под нос, чтобы не возникал. Задумался. Думал он минут 6 с половиной. Потом молвил: "Нех, динаветьев, в словах его вздога есть доля правды. Пребун делом Мы его передадим. Это как это? Престал Хреноридев. По извинению передадим, пояснил Пак. Ты его презираешь? Презираю, Евдоким Иванович, твердо произнес Хреноридев. Как шпиона, врага, лазутчика, диверсанта и оскорбителей честных людей презираю бубу чокнутого до глубины своей бездонной души. Все. И я его. Я гадаю, сказал Пак. Сдать ведь первым делом мы собладали. По председанию его победили. Верно? Верно. Вздохнув, согласился Хреноредев. Конечно, конечно, верно, подытожил сам Буба. Теперь нам остается сто. Чё? переспросил туповатый инвалид. Покадать. А потом простить, разъяснил умный Пак. И это дело. Только, так, давайте быстрее. Бубу охватило нетерпение. Дадно, да. схапну тебя по кадай. Пак почесал голый лоб, поглядел по сторонам. Но ты на веде, Тимов встал. Давай, кадай. Харинаредев понял всё так, как, наверное, и следовало понять. Он поднял свою огромную дубину, размахнулся, и ударил стоящего дерева бубучокного прямо по макушке. Тот лишился чувств. Голова его свесилась на грудь, ноги подогнулись. "Покарали", произнёс Хреноредев важно с чувством выполненного долга. "Пока дали". Как-то смущённо согласился с ним Пак. Они смотрели друг на друга. "Ну, и как прощаться станем, ядрёный матрём?" Задохся вопросом Хреноредев. Пак снова почесал лоб. Погадимки много, сказал он, взвесив и разложив всё по полочкам. Вот, подотчухается, тогда и проглядим, досять его вонти или нет. Разумное решение, едрит меня по башке, заключил хренаредев. Он был уверен, что буба не очухается никогда. А если и очухается, то уж точно окончательно чокнутом. И в-всё-таки мы с тобой ходим в тот разный путь песы, сорвался вдруг как Такого апхер ты меня обидели. Да ну и кто, что он бдак и дотутик, садает их денадеина. Зато духата какая у него была, тухата. Хренаредьев выпучил раньше глаза и набросился на Пака с кулаками. Но не успел первый удар обрушиться на выпуклую пакову грудь, как Хренаредьев вдруг замер, позеренел, схватился за сердце и шмякнулся как подкошенный интрау. К чего, заволновался Пак. Помираю с финюшными кубами, простанал хренаретив. Э, незаслуженных обид и оскорблений. Помираю, ядрёна. Пак видел, что трёхногий инвалид не шутит, и что дела его действительно плохи. Но ему до того надоела вся эта бестолковая возня, суета, из которой складывалась его непутёвая жизнь, что он вместо того, чтобы оказать хоть какую-то помощь, отвернулся и плюнул под ноги и пошёл резким, всё устремляющимся шагом к той самой далёкой лужайке, на которой резвились туристы: мужчины, женщины, дети. На ходу он встряхнул железяку, выставил её стволом вперёд, бить. Бить подряд, убивать одного за другим, без залатий посяды, как Макбиф по ганах, как с дизней. Придут, придут праведные! Послышалось из-за спины. Это прочухался буба чокнутый. И настанет день судный, и час судный, и возопят грешники, и содрогнутся души и Ибо откроется их взором гее на огненная. И встанет над ними страшный бесный с мечом. И ниспошлётся на всех ядрёный матрёнок кара. Бог не оборачивался. Он знал, что будет делать. Им было наплевать на всяких там чокнутых и на их проповеди, хватит. Наслушался. Вот когда этот мир заволокёт точно такой же пеленой, когда протянутся дымы от земли к небу и от горизонта к горизонту, закрывая всё, когда никогда ничего, кроме труб и крантиков не останется в этом мире, а всех успокоившихся будут в нём отваликивать к отстойнику, когда придут и сюда охотники, чтобы охотиться за беззащитными жертвами, тогда и он отбросит ненужную тогда железяку, вздохнёт спокойно, встанет на колени и будет каяться хоть до конца света. Будет разбивать лоб о грунт, глину, полы, проклёты мостовые, днище труб, а пока пока он будет сам карать и не найдётся такой силы, чтобы остановить его. Нет её в этом мире. Ни по одну сторону от барьера, ни по другую. Он скинул железяку на плечо, поймал в прицел крохотную девочку, подождал, когда её головка замрёт хоть на миг, дождался и нажал на спуск. Ну всё. Хорош. произнес усталый голос совсем рядом, будто из-за плеча. Пошалили немного, поиграли, ну и хватит. Пак на мгновение ощутил невесомость. Ему показалось, что он падает в это бездонное небо, что он тонет в его пучинах. Пак даже закрыл глаза, зажмурился, чтобы было мощь, сжался в комок, съежился, но трубки не выпустил. Всех призываю я, пока я нею. Последний раз едрен матрён, ибо греет расплата, провозгласил кто-то бубиным голосом. Пак открыл глаза. Прямо посреди каменного пола стоял на коленях чокнутый. Он вздымал руки к потолку и вопил безумою. Похоже было, что он все-таки спятил, и на этот раз спятил окончательно. Хренаредев живой и здоровый сидел рядышком с недоумением вертел башкой. Он был румяный песел. После ослепительного чистого, ясного, прозрачного мира казалось, что в пещере стоит мрак. Да, это была пещера карлика-отшельника. И все стены её были каменными и непроницаемыми. Сам отшельник сидел на своём грубо сколоченном столе и смотрел поверх голов. Взгляд у него был отрешённый. Но когда он начал говорить, бубен надрывный гулас сразу куда-то запропастился и исчез. И с этим вы собрались идти в тот мир? – спросил волшебник. Ответа он не дождался. Да и что ему можно было ответить? Славненькие ребятки вы мои, славненькие. А с чем бы они пришли к нам? – сурово спросил Пак и добавил совсем зло. Может ты за их воспитание возьмешься? Глас отшельника подёрнулся плёнкой. Я вижу, что вы созрели, сказал он тихо. Ну что ж, тогда пора. Эх, обдурил ты нас. А мы-то и поверили, едрёна простота, пожал восхренив. Это была маленькая проверочка. И вы её не выдержали. Ни по каким статьям не выдержали, сказал отшельник. Но это ровным счётом ничего не значит. Я вам не судья. Это вон буба ваш, всё о судьях каких-то толкует. А я судить не берусь. Не мой это мир. Не я его создал, не мне его менять. Так что хитрец, не собираюсь я вас воспитывать. Хотел помочь, тут вот что-то не получается. Что делать-то? Как быть? И здесь я призадумался. Чуть я за вас все решаю, как молбы то да сё, трети десятые, да катитесь к -ка вы отсюда безо всякой моей помощи. Пак взглянул на него из под лоби. Как же мы без помощи сквозь стенку твою пройдем? А не надо сквозь. Я вам ходы покажу и гуляйте. А хотите ты к назад возвращайтесь, воля ваша. На все воля всевышнего, поправил его буба и выкатил налитый безумный глаз. И ты, дружок, не предвраяйся, не такой, что и чокнутый. Отшельник подтянул карту клевику трубочку, присосался. Банка пустела. Далеко не первая банка. В огромной голове бурлило, переливалось, какие-то вихревые потоки гуляли. В глубинах полупрозрачного, непостижимого мозга и колыхалось едва заметное розовое сияние вокруг головы. Дышал отшельник тяжело, с присвистом. Наконец оторвался. И как же мы до дого найдем? Где выход? – спросил Бак. Был бы вход, хитрец, промолвил отшельник, а выход?